Глава седьмая Не позволяйте пустякам Оттачивать вас Часто, мужественно перенеся Серьезные невзгоды Мы уступаем пустякам Например, Сэмюэл пепис в своем дневнике рассказывает, как стал свидетелем публичной казни сэра Гарри Уэйна в Лондоне. Когда сэр Гарри взошел на эшафот, он не умолял сохранить ему жизнь, но молил палача не задеть болезненный фурункул на шее. Это было вторым открытием адмирала Берда, которое он сделал в темноте полярной ночи. Люди больше беспокоятся о пустяках, чем о главном. Они безропотно сносят все тяготы и невзгоды, даже мороз в восемьдесят градусов ниже нуля. Но, говорит адмирал Берт, я был свидетелем того, как лучшие друзья прекращали разговаривать из-за того, что один занял место другого. Я знал также человека, который не мог есть, пока не найдет место, откуда ему не было видно флетчериста, методично делавшего двадцать восемь жевательных движений перед тем, как проглотить очередной кусок. В полярном лагере, говорит Берт, такие пустяки могут свести с ума даже самого выдержанного человека адмиралу берду стоило бы добавить что такие пустяки в браке также могут свести человека с ума и являются причиной половины всех инфарктов в мире по крайней мере так говорят эксперты например судья джозеф сабат из чикаго выступив в качестве арбитров более сорока тысяч бракоразводных процессов заявил В основе всех неудач в браке лежат тривиальные мелочи. Фрэнк Хоган, бывший окружной прокурор Нью-Йорка, говорит, «Почти половина всех преступлений, рассматриваемых в наших судах, происходит из-за пустяков. Пьяная бравада, семейное пререкание, обидное замечание, пренебрежительное отношение, грубое поведение — Вот мелочи, ведущие к издевательствам и убийствам. Именно небольшие уколы нашему самолюбию и тщеславию вызывают половину всех инфарктов в мире. Когда Элеонора Рузвельт впервые вышла замуж, она постоянно переживала из-за того, что ее повар неправильно сервировал обед. «Если бы это случилось сейчас», сказала как-то госпожа Рузвельт. Я бы, пожав плечами, мгновенно об этом забыла. Хорошо, такая эмоциональная реакция характерна для взрослого человека. Даже Екатерина Великая, будучи довольно деспотичной женщиной, лишь усмехалась, когда повару не удавалось какое-то блюдо. «Однажды мы с женой обедали у одного из друзей в Чикаго. Раскладывая угощение, он сделал что-то не так. Я этого не заметил. Даже если бы и заметил, то он не придал бы этому большого значения. Но это не ускользнуло от глаз его жены, которая накинулась на него прямо при нас. «Джон!» — закричала она. «Посмотри, что ты делаешь!» «Неужели ты никогда не научишься правильно подавать закуски?» Потом она обратилась к нам. Он всегда делает ошибки и даже не пытается научиться. Возможно, он и вправду не пытался научиться правильно сервировать стол, но я отдал ему должное за то, что он научился жить с такой женщиной в течение двадцати лет. По правде говоря, я бы с большим удовольствием съел пару хот-догов с горчицей в спокойной обстановке, чем отведал китайскую утку и акульи плавники под постоянное ворчание этой женщины. Известный юридический принцип гласит, закон не занимается пустяками. То же касается и человека если он хочет сохранить душевное спокойствие. В большинстве случаев для того, чтобы преодолеть раздражение, нам только то и надо, что сместить акцент, дать себе новую положительную установку. Мой друг Хомер Крой, автор книги «Они должны увидеть Париж» и десятка других работ, приводит прекрасный пример того, как это можно сделать. Работая над книгой, он чуть не сошел с ума от жужжания радиатора в своей квартире в Нью-Йорке. Кипящий пар стучал по железным трубам, а в нем закипало раздражение. — Тогда, — говорит Крой, — я отправился с друзьями в турпоход. Слушая треск хвороста в горящем костре, я словил себе на мысли, что он очень похож на шум воды в моем радиаторе. Почему же мне так приятен был один звук и так ненавистен другой? Вернувшись домой, я сказал себе, треск костра был приятен, треск батареи очень похож на него. Сейчас я пойду спать и не буду больше об этом думать. И я так и поступил еще несколько дней я иногда обращал внимание на радиатор но вскоре вообще забыл о его существовании тоже же справедливовым не для многих пустяков мы ненавидим их они раздражают нас а все это из за того что мы преувеличиваем их значение дизраэль сказал жизнь слишком коротка чтобы тратить ее на пустяки. «Эти слова, — сказал андре Муруа, — часто помогают мне в трудные минуты моей жизни. Мы часто позволяем себе раздражаться из-за мелких проблем, на которые могли вообще не обращать внимания. Нам отпущено всего несколько десятилетий земной жизни, а мы теряем множество бесценных часов, переживая по поводу неприятностей, о которых через год никто и не вспомнит. Нет, давайте посвятим свою жизнь стоящим занятиям и чувствам, великим мыслям, истинным эмоциям и значительным поступкам, потому что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на пустяки». Двадцать четыре века назад Перикл сказал «Довольно, граждане, мы слишком долго занимаемся пустяками». И это действительно так. Вот одна из самых интересных историй, рассказанных доктором Гарри Фоздиком. Это история о лесном великане, выигрывавшем битвы и терпевшем поражения. На склоне горы Лонгспик в Колорадо лежит остов огромного дерева. Биологи говорят, что оно простояло около четырех сотен лет. Оно было лишь семенем во времена, когда Колумб высадился в Сан-Сальвадоре и стало молодым саженцем, когда пилигримы обосновались в Плимуте, За эту долгую жизнь в него четырнадцать раз попадала молния, и бесчисленные ветры и бури четырех столетий гнули его ветви. Оно выстояло. Однако в конце концов на дерево напала армия жуков и свалила его на землю. Насекомые проели ствол, постепенно подорвав внутренние силы дерева своими слабыми, но постоянными атаками. Лесной великан, которого не смогло иссушить время, сжечь молнии, покорить буря, упал под напором жучков, настолько маленьких, что человек мог бы раздавить их между пальцами. Не похожи ли мы на этого лесного великана? Ведь часто мы сносим все бури и невзгоды жизни, и ураганы, и удары молний, чтобы в результате позволить жучкам, жучкам беспокойства подточить наши корни, жучкам настолько маленьким, что их можно раздавить пальцами. Чтобы побороть привычку беспокоиться до того, как она одержит победу над вами, следуйте правилу номер два. Не позволяйте пустякам, которыми можно пренебречь и о которых можно забыть, расстроить вас. Помните, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на пустяки.